Нет, вы представляете, меня кормильцы и започевали в зашей. Я внашарашенный Еремей почесал скипетром затылок. Корона съехала на правое ухо. Небрежным движением головы царь вернул её на место, душевно хлебнул из кубка, заменившего ему в данный момент державу, и корона плавно съехала на лоб. может, накол её посадить, а посля, как любавушка разродится. А чего ж не посадить, батюшка, коль душа того просит? Загомонила боярская дума. Распустились халабы. Обязательно посадим, а посля, как у невестки роды примет, она у меня на снах. пояснил чадушный боярин с козлиной бородой. Так что После царицы матушки ко мне пойдёт. У меня женщина недавно понесла. Это почему к тебе? Пусть у меня отработает в рожинах. Ключница вот-вот родить должна, а не о каких-то жинках. Возмутился боярин крут, дворовые девки которого почему-то постоянно рожали маленьких крутят. Но, «Ну, а ты что думаешь? верно содержавный кормилец. Закусывать и надо. Легонько шлёпнула царя по загривку мамка, заставив корону съехать державному на глаза. "На, твоя любимая", Черномор прислал. Салабыла великолепные. Еремейев цепился в него всеми зубами и сразу успокоился. А как бы первенца называть? Это была главная и самая любимая тема для разговора с тех пор, как царица понесла. Олег сей выдвинул предложение боярин с козлинной бородкой. Почему? Царица так хотела, а потом он у тебя первый, а первое буквально фарита. Тогда почему не Александр? Ринулся в атаку боярин Крут. Макгаданский плаха кончил. прогносабел думный якость своего угла скрип пера этого постоянного члена заседаний государственной думы бояре настолько привыкли что его внезапно прорезавшийся голос заставил их подпрыгнуть твои предложения поднял брови царь после затрещенной кормилицы он стал очень и очень демократичен я лисей Почему, Елисей? Преемственность царя Елимея, царевич Елисей? Хм, глава. Пожалуй, стоит тебе прибавить жалованья. Дверь с треском распахнулась, в тронный зал валилась растрёпанная старуха, волоча за собой метлу. "На да не туда!" прочаня шипел на неё огромный чёрный кот. коробка из почерёнку поближе к хозяйке на почевали не там этой кто радостно спросила старуха у царя ери -э -э царь напомнился державный лега в отличие от него ещё не опомнилась поздравляю дочь тряхнула она за руку царя а релино род баярин грут Поздравляю, дач трехнула за одно его яга. А мне же волхвы сыны обещали. Возмущённо зарал Еремей, выдёргивая из подрона связку коры. Вот сертификаты. На бересте писаны гарантия на 3 года. Поздравляю, сын, ведьма ещё раз трехнула за руку царя. На 3 года. А потом А потом что получится? Так, у кого тут ещё сын? Боярская дума в полном составе дружно пожала плечами. Вам повезло. Ега прихвыминила к двери с грохотом захлопнувшейся за её спиной. Ещё раз напутаешь хушчастый, донёсся удаляющийся голос. До конца жизни без сметаны париться будешь. А это кто такая? захлопал глазами царь. Помощница по митухи, наверное, пожал плечами груд. Он не угадал. У матрёны помощницы не было. Она, знатная повитуха всяя Руси, всегда работала соло, не доверяя секреты мастерства никому. И на этот раз ей приходилось туго. Роды были трудными. Ну, милая, поднатушься, ещё, ещё, головка уже показалась. Натрёно вытерла пот со лба, добавила ещё магии, главный секрет её мастерства, подпитывая роженицу. Любаушка, исторгнув утренний крик, потеряла сознание. Так, тебя. Теперь разрываться пришлось между возмущённо запищавшим младенцем и лежавшей без памяти мамашей. Торопливо обработав пуповину, повитуха уложила малыша в колыбельку. Твойня, ахнула Матрёна. Эх, я старая перичница, прозевать двойню этого повитуха простить тебе не могла. Однако биться с альбомом об пол времени не было. Магических сил оставалось хоть и мало, но со страху Матрёна вложила их все. Под отчаянный вопль Магдавены, пришедшей в себя роженицы, в руках повитухи затрепыхался ещё один малыш. Магический посыл был так силён, что царица открыла глаза. Кто? Царевич! Обессиленно доложила повитуха. "Алексей", прошептала царица, вновь теряя сознание. Звякнуло оконце. Матрёна медленно повернула голову. На фоне полной луны промелькнула неясная тень. Повитуха постила глаза, колыбель была пуста. Украли. Вот теперь и матрёне стало дурно. И она непременно грохнулась бы в обморок рядом с пациенткой, незапечь очередной младенец на её руках. А был ли мальчик? Мальчик разразился таким рёвом, что вёду не намёк поняла. Единственный и неповторимый, согласилась она, укладывая его в колыбельку на то же место, где только что пищал его брат.